В отеле Бонда ждал правительственный курьер. Он браво откозырял, вручил пакет с грифом «Служба Ее Величества» и получил взамен расписку Бонда. Бонд распечатал телеграмму и прочел. В ответ на ваш исходящий — «Тысяча сто семь» — «Ничего, повторяю, ничего по этим именам ТЧК». «Информация всех баз операции «Шаровая молния» — негативная ТЧК. Что вы узнали?» Послание было подписано «Призм», то есть «М». Бонд протянул телеграмму Лейтеру. Лейтер прочел ее и сказал, «Вот видишь, что я тебе говорил. Мы сидим в глубокой ж...» «Это все чушь. Встретимся в баре и дернем сухого мартини» а я пошлю открытку в Вашингтон и попрошу прислать пару досок для серфинга. У нас будет куча свободного времени. Глава четырнадцатая. Кислый мартини. Случилось так, что первая часть вечерней программы Бонда пошла прахом. Домино сказала по телефону, что со осмотром дома ничего не выйдет, приедет ее опекун с друзьями.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 М. скажет очень осторожно, — думаю, мы имеем право особо сосредоточиться на богамах. Абсолютно ничего определенного, но мой человек ошибается в подобных случаях нечасто. Да, конечно, я перепроверю и посмотрим, сможем ли мы развить успех и поднимется шум эм напал на след его агент считает что нащупал нить богамы да полагаю нам пора сообщить премьер министру бонд вздрогнул на него посыплются сверхсрочные проясните ваш — Тысяча восемьсот шесть. Молнируйте мельчайшие подробности. Премьер-министр требует детализировать обоснование тысяча восемьсот шесть. И этому потоку конца края не будет. Лейтер получит то же самое и сэру. Все придет в возбуждение. Затем, в ответ на обрывки слухов и умозаключения Бонда, придет разящий приговор — Удивлены тем, что вы приняли всерьез столь немотивированные доводы ТЧК впредь ограничьте свои донесения фактами. И окончательное разжалование, учитывая недостоверный характер вашего 1806 и последствия ЗПТ впредь донесения, должны дублироваться и подписываться представителем ЦРУ.